Глава с е д ь В юности я регулярно нюхал метамфетамин. Бывало, что нещадно перебирал. Так что кровь шла носом или забывалось собственное имя. Я видел и слышал то, что не могло происходить в реальной жизни, и вел долгие оживленные беседы с умершими. Порой э т о измененная реальность – проникает в мою теперешнюю трезвую жизнь, отчего события и люди то приобретают гротескный вид, то становятся лучше, чем они есть на самом деле. Иногда окружающая обстановка меняется почти до неузнаваемости. Ее заполняют живые призраки, фантомы, сирены. Все это время я не срывался, договорившись с собой, что в завязке я не навсегда. что в следующий раз сделаю все по-другому. Разумно. Возьму тайм-аут, закрою жалюзи и отдамся ощущениям. Полностью приду в себя и через полгода повторю. Я лелеял эту фантазию, поскольку только благодаря ей мне удавалось оставаться чистым. Весь год я понемногу снимал деньги со счета и накопил приличную сумму в случае чего никто не сможет установить на какие средства куплены наркотики. П е р е д тем как выйти из квартиры я зашел в ванную, посмотрел в зеркало. мое отражение искривлялось и плыло пока я откручивал болты и снимал зеркало со стены За ним лежал сплющенный черный пакет с наличными и набором отмычек. наркомания Кражи со взломом — ложь. Вот ты все мое наследство. Прошло чуть больше часа, пакет прожигал дыру в кармане. Было раннее утро, но в городе уже вовсю кипела жизнь. Жара становилась невыносимой. Погода словно вымещала на нас злость. Мой путь лежал на Корлтон-стрит. У автовокзала царила деловая суета. Меня охватило чувство, что в моей жизни неизменно повторяется одна и та же ситуация. Я всегда сбегал сюда. Обычно с карманом, полным накопленных или наворованных денег, которых никогда не хватало. Я убегал из детдомов. Куда пойти, вопроса не возникало. Только сюда. Иногда я доезжал до соседнего города, иногда... успевал вернуться, пока меня не хватились. Мне вспомнились многочасовые отключки, ночевки на улице в ожидании, когда вокзал откроется, первые заигрывания с девушками, с выпивкой, с наркотиками. Однажды я убежал сюда со своей первой любовью и пришел в себя только утром. Девчонка смылась с деньгами, оставив на моей ладони прощальное послание, написанное красной шариковой ручкой. Идя по залу ожидания, я будто видел лица из прошлого, веселые, дисциплинированные пассажиры, недовольные, измотанные путешественники, едущие куда-то с семьей или по работе, о с о л о в е л ы после сна бродяги, пытающиеся выглядеть прилично и вымыться в туалете, пока их не выдворили на улицу, бесконечные людские приливы и отливы большого города, в толпе Безошибочно угадывались те, кто бежал от несчастной любви. Я сел у таксофонов, редкости в наше время. Около них отирался бродяга, оборванный, краснолицый калека с костылем. Рука и нога у него не действовали, и ему приходилось поворачиваться всем телом. Обильные татуировки на шее походили на воротник. Бродяга подковылял к первому аппарату, и сунул пальцы в лоток для сдачи. Потом переместился к следующему. Обойдя по порядку все таксофоны, он вышел на улицу и исчез из виду. Потом снова появился в зале. Процедура повторилась еще несколько раз. Время от времени бродяга поглядывал через плечо, дергая головой, так что со стороны это казалось просто тиком. Когда он... в очередной раз вышел на улицу я подошел к первому таксофону и засунул в лоток скрученные купюры вернулся на место и стал ждать спустя полминуты бродяга вновь подобрался к таксофонам дергаясь при каждом шаге. он запустил руку в лоток и с поразительным проворством забрал деньги совершенно не изменившись в лице снова пропал на минуту потом вернулся Проверил все лотки и, клацая костылем по полу, покинул вокзал. Я подошел к таксофону, снял трубку и бросил в щель монетку. Набрал свой собственный номер, дождался гудка, повесил трубку. В лоток упала сдача. Не со звяканьем, а с мягким шлепком. Я извлек из лотка пакетик и вышел на улицу. Я водил знакомство с уличными дилерами. как для личных нужд, так и для профессиональных, но в этот раз не мог прибегнуть к их услугам. Требовалось нечто потяжелее спидов и полная анонимность. Честного слова и обещания молчать было недостаточно. Я сел в машину, ощущая тяжесть пакетика в кармане. Я всегда считал, что люди не видят многогранности моей натуры. В один прекрасный день... Я всех по-хорошему удивлю. Стромор пересмотрит свое отношение ко мне. Парс и Сати поймут, что я достоин доверия и, может быть, даже повышения по службе. Я повернул зеркало заднего вида так, чтобы не видеть себя, и влился в поток машин. Иногда мы опровергаем чужие ожидания, иногда сполна оправдываем».